глава 10 западня марлоков в это время я имел смутные представления о том что нужно сделать но лежа без сна в ту ночь я думал о том что мне необходимо прежде всего во-первых надо раздобыть оружие сказал я себе во вторых найти безопасное место еще материалы чтобы сделать факел и наконец фомку чтобы открыть бронзовые двери белого сфинкса. Я точно знал, если мне удастся прорваться сквозь двери с факелом в руках, я смогу найти машину времени и покинуть этот ужасный мир вместе с Уиной. Я уже принял решение увести ее в наше время. Хотя она и не понимала, о чем я говорю, ей хотелось отправиться со мной в мое время. Утром мы продолжили путь к зеленому фарфоровому дворцу и добрались до него к полудню. Обнаружили, что он покинут и разрушен. В окнах торчали осколки стекол, Многие зеленые облицовочные панели свалились на землю, обнажив серый бетон стен и ржавые прутья арматуры. Внутри, вместо привычного большого зала, я обнаружил длинную галерею со множеством окон по боковым сторонам. Выложенный плиткой пол покрывал толстый слой пыли. В пыли лежали части огромных скелетов, принадлежащих, как мне показалось, вымершим существам из доисторических времен – бронтозавру и мегатерию. «Ну, конечно», — воскликнул я, — «это же музей прошлого, и я в зале окаменелости». У стен галереи я нашел стеклянные стенды с экспонатами нашего времени. Герметично закрытые, они очень даже хорошо сохранились. Как я понял, способствовал тому и отсутствие в мире будущего бактерий и плесени. Из зала окаменелости мы попали в галерею минералов, потом в большой зал, где стояли разные машины». Большинство проржавело и рассыпалось в прах, но некоторые сохранились в приличном состоянии. Но я мог только смутно догадываться об их предназначении. Пока я раздумывал, как использовать эти машины против наших врагов, Уина внезапно подошла ко мне, дернула за рукав, потом взяла за руку. «В чем дело, Уина?» – спросил я. «Чего ты такая испуганная?» Я очень увлекся машинами и не замечал ни ухудшения освещения, ни легкого наклона пола галереи, Но тревога Уина заставила меня обратить внимание на то, что в этой части галереи заметно темнее, а на полу я увидел множество узких маленьких следов. Издалека доносился и характерный шум моторов, который я уже слышал, спустившись в шахту-колодец. Тут до меня дошло, что оружия у меня по-прежнему нет, а потребоваться оно может очень даже скоро. Мой взгляд обижал машины и остановился на торчащем из одной огромном стержне рычаге. Поднявшись на возвышение, на котором стояла машина, и обеими руками схватившись за стержень, я всем весом надавил на него. Стержень обломил у основания, и я вернулся к Уине, вооруженной увесистой дубинкой. «Знаешь, я с большим удовольствием познакомлю ее с черепами марлоков», — сказал я моей спутнице, — не испытывая угрызений совести из-за того, что собрался убивать своих потомков. Только забота о буине и стремление найти машину времени удержали меня от того, чтобы двинуться в темноту и наброситься на Морлоков. Мы прошли зал с истлевшими книгами, потом по широкой лестнице поднялись в галерею химии, где меня ждали приятные сюрпризы. Галерея хорошо сохранилась, и в одном из воздухонепроницаемых выставочных стендов я нашел спичечный коробок, Спички прекрасно выдержали испытаний временем, даже не отсырели. Я так обрадовался, что начал насвистывать какой-то веселенький мотивчик и закружил по галереи в танцы, чем немало изумил Уину. «Вот так, мисс 800-2701 года, мы танцевали в мое время», весело воскликнул я, остановившись. Потом я нашел кусок нафталина в герметичном сосуде. Добрался выбросить, когда вспомнил кое-что важное — «Нафталин может гореть», — воскликнул я. «У меня будет свечка!» И положил находку в карман, где уже лежал коробок спичек. Я аж запрыгал от радости, найдя множество револьверов, пистолетов, винтовок, но не обнаружил ни патронов, ни пороха. Зато увидел две динамитные шашки. «Эврика!» — воскликнул я и разбил стеклянную стенку. Отнес одну шашку в маленький зал, поджег фитиль, выскочил в галерею. Ждал пять секунд, 10 минуту, но взрыва не последовало. Шашки оказались муляжами. Это плохо, поделился я своей печалью Суиной. Я-то надеялся взорвать ворота сфинкса и добраться до моей машины времени. Но, может, смогу взломать ворота моей прекрасной железной дубинкой? Я решил сразу возвращаться к белому сфинксу, пройдя как можно больше до наступления ночи. Теперь я не боялся спать под открытым небом, зная, что смогу развести костер, к которому не посмеют приблизиться морлоки. По пути я подбирал сухие сучьи и траву, так что скорость наша замедлилась. Когда мы подошли к опушке леса, который тянулся на добрую милю, меня уже клонило в сон. Но сгущалась темнота, а с ней могли появиться морлоки. И действительно, когда мы остановились среди темных кустов, я заметил троих позади нас. Лучше всего пересечь лес и остановиться на ночлег на склоне холма, где нет деревьев, — сказал я. Спички и нафтали насветят нам путь. Я понимал, что одновременно нести сучьи и зажигать спички не получится, поэтому опустил сучи на землю. А потом по глупости поджог их, надеясь, что огонь задержит наших преследователей и прикроет наше отступление. У Инну зачаровали язычки пламени, которые заплясали на куче хвороста. Впервые, если не считать спичек, она увидела настоящий огонь. Ей хотелось бегать вокруг, играть, даже прыгать через него, но я подхватил ее на руки и унес в лес. Пламя поначалу хорошо освещало нам путь. Скоро, однако, я услышал спешащие за нами шаги. Я не мог зажечь спичку, потому что левой рукой нес уину, а правой сжимал железный пруд. Голоса вроде тех, что я слышал в подземном мире, звучали все громче, А еще через минуту кто-то дернул меня за пиджак, потом за руку. Уина задрожала всем телом, потом затихла. Мне пришлось опустить ее на землю, чтобы зажечь спичку. Пока я копался в кармане, в темноте у моих ног завязалась борьба. Уина молчала, морлоки что-то бурчали. Вспыхнувшая спичка осветила лежащую лицом вниз Уину. «Уина! Уина!» — воскликнул я, наклоняясь к ней. Она едва дышала. Я поджег кусок нафталина и бросил на землю, где он развалился на две части. Свет заставил Марлоков отступить. Я опустился на колени и поднял на руки мою потерявшую сознание маленькую подружку. А в лесу, судя по звукам шагов и голосов, собралась целая толпа.